Глава девятая. Прихожей шла активная жизнь. Маруся злилась, а Елена предавалась страданиям. Она кругами бегала вокруг телефона и приговаривала. Куда он пропал? Куда он подевался? Нет, я так больше не могу! Взвыла Елена. Надо звонить в полицию! Не волнуйся, он придет! Успокоила ее Роза. «Я абсолютно уверена!» «Но почему? Почему ты так уверена?» Заламывая руки, воскликнула Елена. «Потому что у меня есть жизненный опыт!» Снисходительно усмехнулась Роза. «Опыт говорит! Мужчины приходят всегда! Возвращаясь, они благоухают женскими духами, дышат на нас перегаром и удивляются, почему мы так негодуем!» Все восхитились ее опытом. «Да!» – мечтательно закатывая глаза, воскликнула Маруся. «Неужели где-то есть мужчины, ждущие своих женщин?» «Так же, как и мы их!» – вздыхая, добавила Елена. «На других планетах!» – в тон им воскликнула я, и воцарилось романтическое молчание. Мы тщательно переваривали информацию. «Нам было над чем подумать!» Звонок-дверь был подобен электрошоку. Мы вздрогнули, вскрикнули и бросились в прихожую. «Это Ваня!» – завопила Маруся и, растолкав всех, открыла. На пороге топтался пупсик с тортом. «Это я!» – сказал он и отдался в женские руки. Маруся выхватила коробку и потащила ее к столу разбираться, можно ли чем-то заесть горечь разлуки с Ваней. Елена сыпала вопросами. Бедняжке почему-то казалось, что пупсик знает о местопребывании ее серенького. Я топталась, выказывая всевозможные положенные знаки гостеприимства. Нас всех перекрывала Роза со своей лавиной упреков. Пупсик сразу же погрузился в бестолковую задумчивость, пытаясь вникнуть в смысл извергаемых женой междометий. Розину мысль он никак не мог ухватить. И тут раздался новый звонок. Маруся бросила торт и с визгом «Ваня!» устремилась в прихожую. Но ее ждало новое разочарование. Пришла Жанна мыть посуду. «Вы еще не разошлись?» радостно изумилась она. Лицо ее светилось тем светом, который излучают только счастливые влюбленные. «Мы еще не собрались», – ответила я и повела ее в кухню. По пути она заглянула к Саньке и виновато сообщила. «Заснул! Прямо в одежде. «От этого еще никто не умер», – успокоила я ее. «Как прошла встреча?» «На самом высшем уровне!» Ответила Жанна, вновь приобретая развязность, усаживаясь на стул и забрасывая ногу на ногу. «Пиво есть?» И «Есть шампанское». «Охотно выпью!» «Дай сигаретку!» Этими словами она обычно предваряла подробный отчет о пылком движении тел и душ, э, сгорающих в пламени любви. Выслушала я отчет и на этот раз. Правда, в сильно усеченной форме, поскольку Маруся то и дело врывалась в кухню. «Пойду переоденусь и прибудь за посуду!» Устало вздохнула Жанна, расстегивая мою кружевную блузку. «Хочется выспаться, чтобы завтра не разочаровать будущую свекровь!» «Знаешь, — подумав, сказала я, — иди-ка ты лучше домой, посуду вымою я сама». «Правда?» «Правда». «Ой, спасибо!» – обрадовалась она. «Сейчас сниму твою дорогую одежду и побегу». «Да ладно, беги так. Завтра, все завтра. Видишь, у меня черт знает, что творится. Один пупсик пришел, остальные мужики куда-то пропали». «Но Жанну не волновали мои проблемы». «Он сказал, что свадьба будет через месяц!» – воскликнула она. Чмокнула меня в щеку и побежала. Куда спешите? Крикнула я ей вслед. На встречу счастью! Рассмеялась она и хлопнула дверью. Маруся с набитым ртом и тортом на лице вышла из гостиной. Вечеринка не удалась. Будем разъезжаться. Может Ваня дома спит меня, не дождавшись? Да, поедем с Розой. Ее пупсик нас подвезет сказала Елена. Я растерялась. «Как? Так быстро? Уже? Зачем же я тогда отпустила Жанну?» Мне совсем не улыбалось оставаться одной в пустой квартире с горой грязной посуды и размазанным по столу тортом. Подруги безжалостно толкали меня в лапы ожидания. Томительного, мучительного ожидания с всевозможными страхами и сердечной болью. «Может, еще подождем наших мальчиков?» – взмолилась я. Елена пожала плечами и сказала, «Поеду, пока есть попутчики». Маруся была более категорична. Она вбила себе в голову, что любезный Ваня крепко спит на ее диване. Мне не удалось ее переубедить. Пришлось прощаться. С похоронным видом мои подруги отправились по домам, а я уселась на диван грызть ногти. Их переживания передались мне. Страшные картины рисовались в моем воображении. Я уже видела своего Евгения лежащим в луже крови с проломленным черепом, с простреленной грудью и с новой остротой вдруг поняла, как он мне нужен. «Так можно сойти с ума!» – подумала я, взяла себя в руки и отправилась мыть посуду, часть которой неугомонная Маруся успела снести в кухню. Но и там мне не было покоя. Из крана шла не вода, из крана хлестала алая кровь моего Евгения. Я размазывала ее мочалкой по тончайшему японскому фарфору. Бамс! Тарелка выпала из рук и разбилась. Я очнулась и пришла в ужас. Евгений может, еще и жив, а тарелка моя уже погибла. С этой мыслью я, забыв о фигуре, пошла доедать остатки торта. Что-то хрустело на моих зубах. Я ругалась и мысленно советовала Розе чаще мыть свой паркет. Вдруг я услышала какие-то звуки. Странные, скребущие звуки. Они доносились из прихожей. Что это? Неужели тараканы идут ко мне от старой девы? Меня бросило в жар. Может, это нервы? Я прислушалась. За спиной никто не стоял и в затылок не дышал. Звуки были совсем из другой оперы и совсем не похожи на те, которые издают шевеляющиеся на стене обои. Исходили они от двери. Скорее, это было похоже на слабое ковыряние ключом в замке. Рой предположений пронесся в моей голове. Кто может ковырять ключом в моей двери? Да кто угодно, включая и злоумышленника, хотя ключи от квартиры есть лишь у меня, у Жанны и у Евгения. Я опять прислушалась. Ковыряют. Когда я думаю, Евгений звонит. Жанна поступает так же. К тому же она давно спит. Кто же тогда ковыряет ключом? И ключом ли? Было страшно, но я на цыпочках вышла в прихожую, Приблизилась к двери и приложилась к глазку. Пусто. На лестничной площадке ни души. Но в замке по-прежнему ковыряли. Вяло и неумело. Ужас. Ужас такому повороту событий я абсолютно не была готова. Колени мои задрожали, захотелось, если не упасть, то хотя бы сесть. Но я снова припала к глазку. Лестничная площадка пуста, а в замочной скважине идет какая-то работа. Что за чертовщина? Страшная мысль внезапно обожгла меня. Санька! Мой беззащитный ребенок спит в красной комнате. Мысль о нем придала мне сил. «Пусть забирает все! Даже меня только не трогают моего ребенка!» Я вихрем понеслась в красную комнату. Санька спал, подложив кулачок под щечку. Он был прекрасен в своей чистоте и невинности. Я вернулась в прихожую, открыла чулан. На меня выпали старые матрасы, подушки и покрывала. Схватив этот скарб, я помчалась обратно и завалила ими Саньку. Он спал так крепко, что даже не шелохнулся. Я отошла от кровати, удостоверилась, что со стороны ребенка не видно совсем. Для верности набросила сверху еще пару покрывал и скатерть. И на цыпочках понеслась в кухню. Прихватила пару ножей, а по пути добавила к ним из чулана еще и молоток с топором. Разложив все это в непосредственной близости от порога, я подумала, что если злоумышленник проникнет в мой дом, ему совсем не придется пользоваться собственным орудием убийства. Все уже есть у меня и лежит на готове. Однако я была полна решимости не пускать преступника в дом. Я опустилась с сыпочек на всю ступню, потопала для правдоподобности и противным тоненьким голоском пропищала. «Женя, по-моему, за нашей дверью кто-то есть». «Там кто-то скребется!» Отпрыгнув от двери, я сделала несколько грустных шагов, имитируя Женю, и, приблизившись к порогу, спросила густым, насколько это было возможно, пасом. «Кто там, Соня?» «Надеюсь, это у меня получилось достаточно правдоподобно». «Не знаю, Женя, может, ты взглянешь?» Перешла я вновь на песклявый голосок. «Взгляну!» Только прихвачу с собой пистолет!» – ответствовал мне бас. Несмотря на все мои ухищрения, звуки за дверью не прекратились. Напротив, они, начав стихать, оживились и даже раздались какие-то толчки в дверь. «Но что тут будешь делать?» Я заглянула к Саньке, простилась с ним и вернулась в прихожую с самыми решительными намерениями. При этом я старательно обнаруживала себя топотом и басила. «Не тронь пистолет, это не игрушка! Ну, где тут твои грабители? Сейчас я устрою им расстрел!» На слове «расстрел» я опять припала к глазку и прислушалась. За дверью раздался слабый стон. Жуткий страх сковал мое тело, а из груди вырвался дикий виск, и волосы встали дыбом. «Кто там?» Уже действительно не своим голосом спросила я, коченее от ужаса. Стон повторился. «Да кто же там?» В отчаянии крикнула я и шарахнула по двери ногой. «Слабая!» «Я!» Раздалось мне в ответ, причем откуда-то снизу. «Да кто я?» «Я!» И опять стон. «Чего ты хочешь?» Протяжный стон опять раздался снизу, и нечленораздельное мычание следом за ним. «Раз злоумышленник так слаб, что и объясниться толком не может, значит, он или сильно пьян, или совсем болен», – подумала я. «Следовательно, есть надежда, что я смогу воспользоваться тем арсеналом оружия, которым запаслась». Мысль это вдохновила. Я схватила в руки топор и резко распахнула дверь. На пороге лежала Жанна с ключом в руке.